Глава 41, первая. Четверг, двадцать июня. В тесто для пирога яйца надо добавлять. Дорис, которая суетится вокруг, встречается взглядом с Моной. Ну, естественно. Вовсе не естественно. Они же пекли его не от хорошей жизни и в условиях немецкой оккупации. Прости, извиняется Дорис и начинает копаться в лежащей на столике кипи бумаг. Найдя нужный лист, Она победно поднимает его перед собой. Вот рецепт. Мона подходит к ней, прихрамывая, и тянется за листочком. «Как твоя спина?» – интересуется Дорис. «Болит еще, но я перетерплю», – отвечает Мона, отворачиваясь в сторону. «Все, что мне осталось, это приготовить блюдо для литературной викторины, испечь хлеб и печенье на продажу в саду, приготовить обед старичкам и обеспечить питание завтрашним постояльцам». Дорис в оцепенении смотрит на подругу. Она начинает задумываться, не взяли ли они на себя слишком много обязательств. Патрисия, конечно, обещала помочь с закупкой необходимых продуктов, а она сама планирует помогать Моне на кухне. «Все будет хорошо», — уговаривает себя Дорис. Правда, ее немного беспокоит, что зарегистрировалось совсем мало участников. Юсуф обещал рассказать о викторине всем, кого знает — Но Дорис не уверена, что этого достаточно, и теперь жалеет, что они уделили мало внимания рекламе мероприятия. «У меня и для всех других блюд тоже есть рецепты», говорит она, продолжая листать кипу бумаг. «Вот карри, шоколадный пирог, суфле, зеленые жареные помидоры и тушеная говядина». Взяв у нее оставшиеся рецепты, Мона усаживается за прилавком. «Ты знаешь, сколько придет человек. Я вывесила бланк для регистрации желающих в твоей маленькой библиотеке на веранде», — бодро говорит Дорис. «Там на данный момент записано человек 20, но я думаю, будет намного больше». «И ты написала, что участие стоит 150 крон?» Удивленно спрашивает Мона. «Да, и что в стоимость входит кофе и дегустационное литературное меню». «Ладно». «Я составлю список покупок». Дорис кивает и достает бланк с вопросами, на которые предстоит ответить участникам. Еще раз перечитывает текст. Мариан обещала сходить в канцелярию муниципалитета и сделать копии. Как только они с Патрисией вернутся из магазина, надо будет начинать готовить. Бросив взгляд на часы, Дорис прикидывает, сколько осталось времени. На объявлениях, которые они вывесили снаружи, Указано, что Викторина начнется в 12. Мариан решила, что нужно выбрать именно это время. Замысел в том, что гости, проголодавшись, не только примут участие в викторине, но и купят небольшой обед. Дорис снова просматривает бланк с вопросами: она точно не знает, сколько времени займет викторина. Хорошо бы, чтобы Мариан, нервничая, не провела ее слишком быстро но при этом и не растянула бы на несколько часов. От звонка мобильного Дорис подпрыгивает. «Алло», — отвечает она, одновременно собирая книжки, о которых идет речь в викторине. «Их, наверное, надо расставить на столике рядом с Мариан». «Дорис, это Рут». Опустив книги, Дорис выпрямляется. «Здравствуй, Рут. Как у тебя дела?» «У меня нет времени для светской беседы». «Понимаю», – дружелюбно отвечает Дорис, закатывая глаза. «Тогда что ты хотела?» «Я хочу спросить, каков твой вклад в конкурс на лучшую выпечку?» Дорис обмирает, потому что думала, достаточно вложиться печеньем на продажу. Она всегда печет финские палочки и замораживает про запас. А сегодня вечером планировала достать из морозилки, чтобы успели оттаять. Но Рут не дает ей ответить. «Шоколадный, морковный, банановый, лимонный, миндальные, яблочные, грушевые и малиновые кексы уже заняты, так что тебе придется придумать что-нибудь другое». «Я не знаю, успею ли», – осторожно объясняет Дорис, «но есть мои фирменные финские палочки, четыре полных пакета». Голос Рут становится еще суровее, хотя вроде больше уже некуда. «Успеешь, подумай о детском доме», – строго говорит она. Мы хотим, чтобы ты принесла свой кекс не позднее одиннадцати. И не забудь, что это состязание. Знаю, ты тот еще кондитер, но хотя бы попробуй его как-то украсить. Да я вообще-то умею. Потом я рассчитываю на твою помощь в течение дня. Продолжай труд. Ведь не может же эта литературная викторина продолжаться целую вечность. Я сделаю все, что в моих силах, но у нас тоже еще порядочно подготовки». И Брит сказала, будто у вас и так много участников конкурса. Бормочет Дорис, останавливаясь на полуслове, поняв, что Рут уже повесила трубку. Дорис вздыхает, потому что знает, Рут не простит ослушания. Но что же ей приготовить? По торжественным случаям она обычно печет малиновый торт с белым шоколадом или банановый кекс с грецкими орехами, а эти варианты похоже уже заняты. Утомившись, гонит прочь мысли про выпечку, решив, что симпровизирует что-нибудь, когда вернется сегодня домой. Она машет Патрисии, которая спускается вниз по лестнице. «Ты готова к большим закупкам?» «Конечно», — отвечает американка. «Мне на самом деле нужна вся доступная помощь». «Слишком много всего?» «Да, достаточно», — признается Дорис. «Честно говоря, не знаю, как мы все успеем», «Но так или иначе справимся». Она понижает голос. «Важно, чтобы все прошло успешно ради Моны. Ей нелегко управляться с отелем в одиночку, и надо как следует пополнить кассу». «Понимаю», — кивает Патрисия. «Я с удовольствием помогу, насколько это возможно». «Спасибо», — благодарит Дорис. «Кстати, как дела с Гретой? Тебе удалось до нее дозвониться?» «Нет, к сожалению». Но я забронировала билет на самолет до Стокгольма. Завтра поеду и к вечеру вернусь. Жаль, тогда пропустишь нашу викторину. «Знаю», — откликается Патрисия, — «это ужасно обидно. Но через два дня мне лететь домой в Америку, и я просто не могу сидеть, сложа руки. Если только есть шанс поговорить с тем, кто может пролить свет на судьбу Маделен, я должна им воспользоваться». «Понимаю». Дверь в отель отворяется, и, к своему удивлению, Дорис видит, как заходит Юсуф с таксой. Мелькер, увидев ее, помахивает хвостом и натягивает поводок. «Привет!» – здоровается Юсуф. «Привет! Что ты тут делаешь?» Он изучающе смотрит на нее. «Мы же должны были вместе пообедать!» Дорис чувствует, как щеки заливает румянец. Она совершенно забыла об их с Юсуфом планах. «Извини, мы немного запаздываем с подготовкой летнего фестиваля», объясняет она. «И я боюсь мне не успеть». Несмотря на то, что Юсуф улыбается в ответ, Дорис кажется, будто в его глазах сквозит некоторое разочарование. «Понимаю», — соглашается он. «Надеюсь, завтра все пройдет хорошо. Я рассказываю о литературной викторине всем, кого встречаю». Не успевает Дорис его поблагодарить, как в отель вырывается Мариан. Она злобно машет сценарием, который сжимает в руке. «Так не пойдет!» — говорит она, ударяя кулаком по столу. «Что не пойдет?» — с тревогой спрашивает Дорис. «Слишком много текста! Я не успею до завтра все выучить!» Дорис качает головой. Краем глаза она замечает, как Юсуф уходит. Пытается помахать ему на прощание, Но Мариан заслоняет с собой обзор. «Тебе не нужно все учить наизусть», — разъясняет Дорис. «Можешь взять с собой сценарий и подглядывать». «Это еще не все», — продолжает жаловаться Мариан. «Нигде не указано, какие паузы я должна выдержать между разными отрывками. Мне надо знать, как все это представлять», — вздыхает она. «К тому же я понятия не имею, как произносится кецалькоатль, в честь которого назван шоколадный пирог». «Да ладно, это не так важно», — шутливо успокаивает ее подруга детства. но выражение лица Мариан не смягчается. Дорис устало оборачивается к Патрисии. «Им надо чрезвычайно много всего успеть, но без Мариан викторина не состоится». Ты не могла бы еще немного подождать меня? Да, конечно. Пойдем, зовет Дорис Мариан. Вместе прочитаем сценарий и проверим, как произносится имя мексиканского божества.